Глава 51. Виктор Вейран. «Вечер был в самом разгаре, когда я успел перехватить барона Лерьера. К несчастью, тут то тоже никогда не слышал имени Шарля Ситтера. Похоже, это все таки призрак, а не человек. Увы, никаких других версий не было, и, к счастью, других трупов тоже». Лерьер вернулся к супруге, которая уже кокетничала с маркизом Авертасом. Насколько я помнил, они с Лерьерами находились в дальних родственных отношениях. А я уже шел к Анжели, когда краем уха уловил обрывок разговора. Болтунов было трое. Конечно, все трое хорошо мне известны. Один граф Слей, потомок обнищавшего рода, выбившийся в люди за счет женибы на старой богатой мадам, которая никак не решалась осчастливить мужа в Местный задира и сплетник. «Вы со Слеями приходилось считаться». Супруга графа занималась благотворительностью. Анже частенько бывала у нее в гостях. Второй — месье Рожер. Приятель Слея, повеса и гуляка. Третий — Виконт Шевре. С ним мы почти не были знакомы, но опять-таки Анжела общалась с его супругой. «Господа», — как раз говорил граф Слей, «надо быть слепым, как граф Вейран, чтобы не замечать очевидного» что он давно и безнадежно рогат. Недаром ходили слухи, что у них в семье не все так чисто. Видимо, пока муж трудится на благо гарантии, супруга отличилась совсем на другом фронте. Я сжал кулаки и едва сдержался, чтобы не пришпилить негодяя к стене прямо здесь. «Чего ты взял?» — спросил Шеврё. «Стоит взглянуть на их младшего сына. Он ведь совсем не похож на отца. Ясно, как белый день в постели графини побывал кто-то другой». И вся троица гадко рассмеялась. Я приказал себе угомониться и почти спокойно подошел к ним. А третий граф, Слей, спросил миролюбиво. А решитесь повторить мне в глаза все, что только что говорили о моей жене и младшем сыне. Слей сразу заметно побледнел под слоем пудры. Червяка не человек. Раздаешь, и жалко не будет. Граф Веран, я покосился на своих товарищей, которые застыли с такими рожами, что хоть картину пиши. Я не это имел в виду. То есть вы не оскорбили мою супругу, посмев усомниться в ее верности?» «Тут бы слею извиниться, и, глядишь, отделался бы легким испугом, но граф оказался не трусом, а дураком». «Да, об этом вся столица говорит», — он выпятил грудь колесом. «Только вы живете в неведении, граф». «Столица столицей, вам придется ответить за свои слова». «Где и когда?» — Слей побледнел еще больше. «Немедленно». Вы знаете, у меня в саду есть чудная поляна. Пару минут поединка она выдержит. А я не собираюсь тратить на вас больше пары минут. Месье, прошу вас быть секундантами. Послушайте, граф, это же просто смешно, — вмешался Шевря. Слэй, извинись и разойдитесь с миром. Не стану, — говорю же, дурак. Тогда идите за мной. Я отыскал взглядом Анджелу. Она беседовала с подругами, а мы со Слеем и его двумя собеседниками направились к выходу из дома. Снаружи похолодало. Здесь тоже прекрасно было слышно музыку, и яркие фонарики разгоняли вечерний мрак. Анжела меня прибьёт. Это я понимал совершенно ясно. Но, может, Анжела просто не узнает? Я не собирался убивать слоя. Всего лишь проучить, чтобы в следующий раз держал язык за зубами. Но все зависит от него. Станет упорствовать. придется где-нибудь прикопать. Я шутил, конечно, но шутка выходила не смешной. Поляна, о которой я говорил, находилась неподалеку. Весной на ней росли цветы, а сейчас она была пуста. Я провел рукой, чтобы защита дома отгородила это место щитами. «Сражаемся до первого попадания?» — уточнил Услея. «Да», — проблеял тот, заметно дрожа, то ли от холода, то ли от страха. «Тогда приступим». Секунданты разошлись по сторонам. В последний раз призвали нас помириться, но было поздно. Главное, не помять костюм, а то жена сразу заметит и без скандала не обойтись. Я только скинул сюртук и передал Шавре. Магия заплясала на кончиках пальцев. Щиты выстроил незаметно. Пусть Слэй думает, что я решил начать с атаки. Сам мой противник издал непонятный крик и швырнул в меня светлым сгустком. За такое заклинание его выгнали бы из Академии в Зашей. Я с легкостью отбил его в землю и сделал шаг вперед. Слей снова попытался создать хоть что-то, способное причинить мне вред. Даже неинтересно. Хотя второе заклинание выдалось сильнее первого, но я все равно отбил его. Пора заканчивать этот фарс. Я ударил мощным светлым пульсаром и одновременно спленал Слея светлыми нитями. Вы проиграли, сказал, надеваясь уртук обратно. Жду ваших извинений, граф. Прошу прощения, миссия Веран, пробормотал тот. Я повел себя непочтительно. Извинения приняты. Я развернулся и пошел прочь. Два события произошли одновременно. Я услышал громкий крик «Папа!» и светлое заклинание ударило в спину. Почти ударило, потому что я развернулся к Филу и светлый сгусток лишь задел одежду. Тьма! Я резко обернулся к противнику, но тот уже дрожал, как осиновый лист, и едва ли не рыдал, бормочая извинения, а секунданты стояли над ним. Пошел вон!» — приказал я Слею, разворачиваясь к подбежавшему Филу. Совсем забыл, что окна его комнаты выходят на сад. Сына трясло. Он не на шутку испугался. Фил врезался в меня, прижался и затих. «Ты что?» — склонился к нему. «Испугался?» «Мы просто показывали друг другу заклинания «Нет!» «Да, милый. Идем в дом, холодно. Если утром ты будешь хлюпать носом, мама нам не простит». «Тебе стоит извиниться, Слэй», Слэй — слышалось позади. «Взгляни, как мальчик похож на отца». «Да и дети к демонам!» Это Слэй пойдет к демонам, если еще когда-нибудь станет у меня на пути. А пока что я обнял Фила за плечи и повел в дом. Мы поднялись на второй этаж, когда на нас налетел Анри. «Что случилось?» — спросил он. «Я ощутил, как колеблется защита дома». «Значит, и Анжа ощутила скверно». «Да так, глупости», — ответил я. «Мы немного не сошлись во мнениях с одним типом». А Фил испугался. Распахнул дверь в комнату сына и только сейчас заметил темные искры, срывающиеся с пальцев Филиппа. «Ничего себе!» — прошептал Анри. «Пап, а не рановато? Ему же нет даже двенадцати, не говоря уже о большем». «Рановато!» — кивнул я, обнимая Фила за плечи. «Сынок, все хорошо. Убирай свою магию, она тебе ни к чему». Искры исчезли, Фила перестала трясти. Он прижался ко мне и затих, и я потрепал его по голове. Тьма пробудилась слишком рано. Что делать? Вывод был один. Спрятать сына от чужих глаз как можно надежнее, хотя бы до той поры, когда он сможет себя защитить. «Знаешь что, пап, давай я с ним останусь», — сказал Анри. «А ты возвращайся к маме. Она, наверное, уже волнуется». «Останешься с Анри?» — спросил Фила. Тот кивнул и выпустил меня. «Ну, выше нос», — сказал младшему. «Ничего дурного не случилось. И не случится, слышишь?» «Все будет хорошо. Потерпи еще пару часов. Гости разойдутся. Если не будешь спать, я к тебе зайду». «Я не буду спать», — ответил Фил. «Как хочешь. Правильно. Подождите фейерверк. Уверен, ваша мама заказала что-то грандиозное». Обменялся взглядами с Анри, Тот едва заметно кивнул, давая понять, что будет здесь, и проследит, чтобы Фил успокоился. А мне пора было возвращаться к Анжели. Супруга кинулась ко мне, стоило появиться в зале. Виктор, ты где был? зашипела на меня. И что с твоим костюмом? Тьма! Забыл убрать следы светлого заклинания с одежды. Пока никто не видел, осторожно избавился от флера чужой атаки. Но он же ведь не отстанет. Конечно, при гостях мне ничего не грозит, а вот потом. Все в порядке, заверил ее. Потанцуем? Виктор! А я уже улег супругу в круг танцующих пар. Мы всего лишь немного поздорили с графом слаем. Сказал, убедившись, что на нас смотрит слишком много людей, и значит, у Анжи нет шансов прибить меня на месте. И? И устроили небольшую дуэль, совсем крохотную. Его всего-то на три заклинания хватило. Только Фил увидел в окно и испугался. Но не беспокойся, с ним Андрей. Еще у нашего младшего сына проснулась магия. «Виктор, я тебе сейчас...» По рисунку танца мы разошлись в разные стороны. «И хорошо...» иначе я бы выслушал о себе очень много нелицеприятных вещей. А когда фигура снова сменилась, анжа уже взяла себя в руки. «Слай жив?» — спросила она. «Конечно, целый невредим», — заверил я. «Тогда поговорим после бала». «Ой, чую, разговор будет долгим и сложным». «Скрыться в детской, что ли?» «Но, конечно же, я не собирался прятаться от супруги и знал, что виноват. Но и молчать, когда оскорбляют мою семью, не буду никогда». Музыка затихла, мы отошли в сторону, снова заговорили с гостями, выполняя долг хозяев вечера. А когда два часа спустя отгремерили последние залпы красочного фейерверка, и гости потянулись по домам, я почувствовал себя счастливым. И вот за последним приглашенным закрылась дверь. Наконец-то, прошептал я, раздумывая, не отложить ли беседу с супругой до утра, но она же была неумолима. Идем детям, сказала она подхватывая юбку и поспешила к лестнице. «Может, сначала переоденешься?» — предложил я. «Потом!» Мальчишки не спали. Оба умостились на подоконнике и о чем то шептались, а стоило скрипнуть двери, сразу затихли. «Как вы тут?» — спросил я, на пару шагов обгоняя Анжелу. Все хорошо», — ответил Фил, а я заметил, что Андрея успел переодеться. Оба уже выглядели сонными. «Как ты себя чувствуешь, солнышко?» — спросила Анже, склоняясь к младшему сыну. «Я в порядке, мам», — заверил тот, и никакой тьмы вокруг него не ощущалось. Но я знал, что это явление временное. «Анри рассказывал мне о своем училище. Там так интересно. Жаль, что оно для светлых магов». «Ничего, родной. Для тебя мы подберем что-нибудь не менее хорошее», — пообещала Анжи. «А теперь ложитесь спать, дети. День был долгий и утомительный, если уж честно. Спокойной ночи». Коснулась губами лба младшего сына, затем старшего, и отправила обоих по спальням. Затем мы тоже разошлись по своим комнатам, чтобы раздеться и приготовиться ко сну. Только я прекрасно понимал, что сна не предвидится. Да уж, сколько ни скрывайся, супруга все равно достанет. Поэтому пошел к ней сам. Анжи уже переоделась ко сну и сидела в кресле в длинной ночной сорочке, накинув на плеч шаль. все таки было зябко. Я сразу почувствовал себя виноватым, хоть и не считал, что это так. «Ты переодевался дольше меня», — заметила супруга. «Я только развел руками». «А что тут скажешь?» «Да, дольше, потому что оттягивал момент разговора и не желал ссориться». «А теперь попытайся объяснить, почему ты устраиваешь дуэли в собственном саду посреди праздника?» Я сел на кровать. «Слей посмел оскорбительно высказаться в твой адрес и в адрес нашего сына, дорогая», — ответил правду. «А на словах заставить его замолчать ты уже не можешь?» Анже! Мы обменялись парой заклинаний. И до смерти напугали Фила. Я не думал, что он это увидит. А о чем ты вообще думал, Вик? Супруга подскочила с кресла. Вот скажи мне о чем? Сколько раз я тебя просила не встревать в дуэли? Сколько? Много, согласился я. Тогда почему, мало того, что я должна беспокоиться, пока ты на службе, так еще и дома с тебя нельзя спускать глаз? Неужели так сложно было за пять часов ни с кем не рассориться? Не я это начал. Слэй посмел говорить, что Фил мне не родной. «Да послал бы к демонам этого слоя, разошлась супруга. Еще я никому не доказывал, от кого у меня ребенок. «Я и послал. Он не угомонился. Пришлось послать более доходчиво. Есть люди, которые понимают только язык силы Анжела». «Да, милый. И ты тоже к ним относишься, как я погляжу». По щекам жены покатились слезы, и она закрыла лицо руками. Я тут же подскочил на ноги и привлек ее к себе. «Ты что?» — гладил Анжелу по плечам. «Ты что, любовь моя?» «Все ведь хорошо. Вот он, я, перед тобой. Слей тоже ушел на своих двоих. Ничего не случилось». «Ты не понимаешь...» — она покачала головой. «Да, не понимаю. Но это не повод лить слезы. Иди сюда». Усадил ее себе на колени, поцеловал, чувствуя соленый привкус на губах, и крепко обнял. «Дурак!» «Снова заставляю ее плакать» но и пропустить мимо ушей такое я не мог. Люблю тебя, прошептал на ушко супруги. Больше жизни. Если хоть какая-то мразь посмотрит косо в твою сторону, испепелю ее на месте. Мне не нужно, чтобы ты кого-то испепелял. Мне нужно, чтобы ты был рядом, Вик. И я не думала, где ты сложишь голову. Нигде, никогда. Я буду рядом, Аджи. Все у нас будет хорошо. Вот закончу расследование, подам отставку и буду безвылазно сидеть дома. Еще успею надоесть тебе до зубовного скрежета. Нет, ты никогда мне не надоешь. Это ты сейчас так говоришь. Ну, хватит плакать, вытер ее слезы. Вы, у нас есть проблемы куда серьезнее мои стычки, со слоем, любимая. И это Фил. Он едва не швырнул слоя мой Ему девять, Вик. Это всего лишь вспышка эмоций. Нет, Ань Это сила, о которой никто не должен узнать. Нам надо сократить количество его учителей. Чем меньше людей будут рядом с филом до да его совершеннолетия, тем лучше. Предлагаешь посадить его под замок до 16? Почему под замок? Нет, конечно. Но пусть посторонние видят его как можно меньше. Сама знаешь, какое предвзятое отношение к темным магам в гарантии. А если еще поймут, что он обрел силу не в 16, как все нормальные маги, и даже не в 12, а в 9, кто-то может посчитать это опасным. И его занятия магией тоже стоит ограничить до поры. «Хорошо», — уже спокойно согласилась жена. «Ты прав, Вик. Так мы и сделаем. Подумаем, кому можно доверять настолько, чтобы позволить обучать нашего сына. Так будет лучше. Тогда решено». Я поцеловал жену, лег, и она устроилась в моих объятиях. «Любимая моя, родная. И почему в нашей жизни все не бывает легко и просто, будто кто-то все время испытывает нас на прочность?» От этого становилось страшно. Но я знал, пока мы вместе, ничего дурного не случится.